Сократов кубок с цикутой. Количество ядов бесконечно великое, действие каждого из них было испытано врачами в многочисленных опытах. Врачом, который проделал такие эксперименты на себе не только с одним каким-либо ядом, но и с целым рядом ядовитых веществ, казавшихся подходящими для использования в медицине, был знаменитый Антон фон Штерк. родившийся В Вюртенберге он ребенком попал в Вену, воспитывался там в сиротском приюте для бедных, а затем под руководством Ван Свитена получил звание доктора медицины и как ученый приобрел большой авторитет. Он написал несколько работ об опытах на себе. Эти работы были опубликованы в Вене на латинском языке и затем переведены на немецкий и английский. Яды, которыми он занимался, были яд цикуты, тот яд, который принял Сократ, когда его осудили на смертную казнь за развращение молодежи, альпийская трава аконит, в клубнях которой содержится сильный яд, известный осенний безвременник, цветущий поздним летом на всех лугах, яд, которого в состоянии вызывать халерину и даже паралич дыхательных центров, и которые раньше превозносили как средство от подагры, ломонос, охотно применяемый в декоративном садоводстве, несмотря на ядовитость, белина, которая содержит такой яд, что даже в малых дозах он одурманивает, и некоторые другие травы, описанные в травниках XVIII века. Штерк занимался всеми этими травами, делая настойки и пил их, хотя и знал, что имеет дело с ядовитыми и очень опасными растениями. Его примеру последовали затем другие врачи, которые также стали производить на себе опыты с ядовитыми растениями, минеральными веществами, растворами и прочими всевозможными субстанциями. Поле для экспериментов было достаточно обширно, и предшественники современной химии старались производить на себе опыты с такими веществами, взятыми из мира растений и минералов, которые применялись в народной медицине и казались полезными также и ученым-медикам. Среди этих медиков следовало бы назвать, например, Ладзаро спаланцани одного из самых знаменитых и оригинальных естествоиспытателей 18 века. Хотя среди его многочисленных и крупных работ опыты с лекарственными средствами на самом себе занимали незначительное место, они все же заслуживают того, чтобы быть хотя бы упомянутыми здесь. Примерно к тому же времени относятся также и опыты на себе, проведенные Джозефом Коллинзом, ставшим последователем Штерка и подобные ему испытавшим на себе действие целого ряда ядовитых растений. Фармакологи древности очень много занимались уже упоминавшейся цикутой, а когда наконец удалось добыть из этого растения коньиин, интерес к цикуте повысился еще больше. Во многих экспериментах была испробована физиологическая действенность коньиина, про которую думали, что он мог бы иметь большое значение как лекарство. В результате опытов скоро было установлено, что этот наркотик вызывает смерть животных от паралича дыхательных мышц, но влияние его на человека еще не было известно. Поэтому примерно в середине 19 века три венских студента-медика приступили к опытам. Каждый из них проделал на себе по 9 опытов, то есть в целом получилось 27 опытов. Они принимали каниин в количестве от тысячных до сотых грамм. После опытов медики сообщили, что каниин — яд острого вкуса, он вызывает сильное жжение во рту, от него першит в горле и обильно выделяется слюна. Поверхность слизистой оболочки языка оказалась в отдельных местах поврежденной, так что сосочки выступили заметнее, а язык как бы онемел и стал бесчувственным. Студенты рассказывали, что независимо от дозы яда, принятого тем или иным из них, у каждого уже через три минуты после начала опыта голова и лицо становились горячими, сознание затемнялось, появлялось ощущение тяжести в голове. Затем эти ощущения заметно усиливались, появлялось головокружение и становилось невозможным думать и концентрировать свое внимание на каком-либо определенном предмете. Такое состояние сопровождалось сонливостью, плохим настроением, как при настоящем похмелье. Причем так продолжилось и на следующий день, хотя и в более слабой степени. Зрение ухудшилось, все предметы расплывались, зрачки расширились, слух ослаб настолько, что казалось, будто уши заткнуты ватой, чувство осязания притупилось, а кожа стала как бы пушистой и по ней бегали мурашки. Скоро студенты ослабли настолько, что еле-еле могли держать голову прямо. С большим трудом они двигали руками, походка стала неуверенной и шаткой, и даже на следующий день ноги у них дрожали при ходьбе. Когда опыт наконец закончился, и студенты смогли отправиться домой, они испытывали еще большую слабость в мышцах. Походка была какой-то автоматической, и по определению штруфа она в основном заключалась в подталкивании тела вперед, причем мышцы почти не работали. При подъеме вверх по лестнице и дома, когда надо было снимать обувь, у студентов начинались судороги икроножных и других мышц, которые приходилось напрягать. Особенно болезненны были судороги в кистях рук, когда надо было посильнее согнуть большой палец. Два медика испытывали это болезненное ощущение всякий раз, когда принимали каплю раствора канина. На свежем воздухе сознание прояснялось и головокружение уменьшалось. У всех экспериментаторов и даже у тех, кто принимал лишь небольшие дозы яда, наблюдалось расстройство желудка, им становилось плохо, появлялись позывы на рвоту и одного даже стошнева. Руки стали потными, щеки ввалились, лицо выглядело побледневшим. Пульс обычно сначала учащался, а затем становился реже и всегда был ослабленным. Студенты часто зевали, однако сон был потом нормальным и крепким. Таким образом, этот опыт явился слабым подобием смерти Сократа, и можно только представить себе, как мучительно должна быть смерть от яда цикуты. Медики производили опыты и с уже упоминавшимся осенним безременником. Пять студентов из Вены согласились произвести опыты на себе. Они ставили опыты в течение мая, июня, июля и августа, и каждый месяц вырывали новые корни осеннего безременника, чтобы экспериментировать со свежим материалом. В целом они провели 60 опытов, и их наблюдение свелить к следующему. Длительное время во рту ощущался горький привкус и в горле першива, Потом эта горечь переходила в сладковатый привкус, а у некоторых студентов появлялась тошнота или позыв на рвоту. Аппетит уменьшался, сознание затемнялось. Другие начинали испытывать резкие боли в левой руке, особенно в запястье. Каких-либо изменений в деятельности кишечника никто не чувствовал. Пульс у некоторых студентов был учащенным, но затем его биение замедлялось. Один из них по имени Фрелих В октябре продолжил опыты со свежевырытыми корнями растений принял яд в той же дозе, что и предшествующие месяцы. Но на этот раз его действие оказалось гораздо более сильным и медлилось до четвертого дня. Причем уже через полтора часа после принятия яда студент почувствовал себя плохо, а бледность его лица бросалась в глаза всем. На другой день медики жаловались на то, что колотилось в различных мышцах. Ночью эти болезненные явления усилились и затронули прежде всего диафрагму, дышать стало трудно. Потом боли перешли в правую сторону живота и стали такими сильными, что во время прогулки один из студентов упал в обморок. Студенту сделали компресс на живот, покрыли теплыми платками, однако это не помогло. Он еще раз потерял сознание, затем наступило состояние оцепенения, длившееся два с половиной часа с перемежавшимися бредом. Когда студент вновь пришел в себя, лихорадочное состояние продолжало оставаться, и появились боли в желудке, хотя до опыта нарушения диеты не было. Пульс был учащенный, а именно 115 ударов в минуту, частота дыхания 22 вместо нормальной 16, температура тела превышала 39 градусов, больной жаловался на сильную жажду, невыносимую головную боль и шум в ушах. Постепенно самочувствие стало нормальным, больной хорошо спал ночью, на следующий день жаловался только на значительную чувствительность нижних конечностей исчезнувшую лишь на пятый день.